В истории сколь неожиданное, столь ли неприятное, случилось утром. Когда Лисицын, хорошо выспавшись и никакие кошмары по поводу невинно убиенных его, что характерно, не мучили, выбрался из машины, он сразу же обратил внимание на царящее в лагере нездоровое оживление. Народ собрался возле одного из грузовиков и активно жестикулируя о чем то переговаривался. Английский Лисицын знал хорошо, безо всяких скидок, но когда толпа Все говорят одновременно, мешая слова, да еще и акцент у каждого свой. В общем, понять, о чем речь, было уже свыше его возможностей. Что случилось? Людей ему пришлось расталкивать плечами, расступаться перед ним, на сей раз не торопились. Да и вообще у морпехов было такое впечатление, нечто вроде легкого ступора. И когда Лисицын все же пробился сквозь толпу, он понял, в чем причина. Гледи лежала возле своей машины и как будто спала. Лицо спокойное, умиротворенное, как будто она сбросила тяжелый груз. И лишь присмотревшись, можно было понять, что она не шевелится, даже просто не дышит. Черт! Распихав еще находящихся перед ним лисиц над ним движением, оказался рядом, бухнулся на колени, проводя руками над телом. Сканирование, прием из арсенала медика-мага, позволяющее безо всяких рентгенов и МРТ понять, что с пациентом. Дико сложный и затратный в плане сил приём. Все было ясно. Удар простой, не магический. обычным ножом, которым еще вчера резали мясо. Вот он, нож валяется чуть в стороне. Один единственный, хорошо поставленный удар в спину, в сердце. Вряд ли девушка даже поняла, что случилось. Умерла, не успев понять, что умирает, не успев крикнуть. Хотя убийца подстраховался, на губах гладееск кровь. Видимо, одной рукой зажал рот, второй ударил. Просто и безыскусно. Сергею уже приходилось видеть такое в своей практике и самому делать подобное, когда он снимал часовых проклятия. Подскочил Смит еще через секунду Трумэн, и наконец Сэм, после вчерашнего приключения, решивший снять стресс и принявший на грудь чуть больше, чем нужно, выхлоп от него исходил воистину убойный, но на ногах орк держался крепко. Что? Кто именно задал вопрос, лисица не понял. Да и не все ли равно в двух словах объяснил ситуацию, аккуратно повернул тело девушки на бок. Рану теперь видели все. И что дальше? Нож на экспертизу? Само собой, вот только вчера им пользовалась половина их отряда отпечатков в пять слоев, и пальцев, и аур, никакой эксперт не разберется. Проводить опрос людей? И что дальше? Вычислить того, кто соврет, что просто спал, нереально. Остается лишь сделать заключение о смерти и обеспечить достойные похороны. такие, чтобы потом можно было вывести останки домой в Америку, если, конечно, американское правительство выделит на это средства. Он среди нас негромко сказал лисицам, поднимаясь с колен. Тело Гледис висело на его руках и было очень тяжелым. Мертвые почему-то всегда тяжелее живых. Тяжелый, давящий взгляд прошел по толпе, словно прицел, заставляя людей непроизвольно съеживаться. Он среди нас, и он меня сейчас слышит. «Так вот урод. Если я тебя найду, когда я тебя найду, ты пожалеешь, что родился на свет. Он сам не понимал, чего в нем больше: бешенство или боли. смешливая девчонка со своими американскими загибами, таликой эльфийской крови. Она была ему никто, но он мог бы ее спасти, окажись рядом хотя бы на пять минут раньше. Его магия это позволяла. Он опоздал. Сергей глубоко вздохнул. Раз, другой, третий. Кровь надо было насытить кислородом. Ему понадобятся силы. Тяжело шагнул, и люди расступились перед ним. Несколько шагов, и вот походка уже твердая, как и положено человеку, видевшему смертей в разы больше среднестатистического обывателя. И плевать, что его видят не таким, как прежде, спокойным, непрошибаемым, уверенным в себе до наглости. Сейчас он не желал надевать привычную маску, пускай видят и боятся. Он вышел из лагеря в полной тишине. Пошёл в лес. Никого вокруг не было. Лес тоже боялся его, правильно боялся. Разве что трава цеплялась за ноги, словно в отчаянной попытке удержать идущее по ней чудовище. Десять метров пятнадцать. Странно, несмотря на клокочущие в душе эмоции, ни чувствовал направления ни контроль дистанции, намертво вбитые армейскими тренировками, никуда не делись. Прогалина совсем небольшая, но для него в самый раз. Он осторожно положил девушку на землю, С трудом удержался от того, чтобы выругаться. Лопату не взял, а копать здесь ножом ладно, плевать. Короткий пас, и земля повинуясь его приказу расступилась. Заклинание из стихийной магии, для него все же доступное, хотя и очень затратное в плане сил. Но не его оно. Теперь огонь. С огнем и лисицам тоже не дружил, но ради такого дела несколько секунд чувство полного опустошения. Однако земля спеклась, превратившись в оплавленную твердую корку. Гроб хрустальный. Вот что это напоминало. Да и было им, откровенно говоря, осторожно опустить тело девушки на теплое стекло, последний раз посмотреть на ее лицо, красивое и совсем живое на вид, словно она просто заснула и в любой момент готова открыть глаза, чтобы влезть в очередной спор. Еще один пас. Вот так, теперь ее не побеспокоят ни звери, ни насекомые. И зомби поднять не сможет даже опытный маг. Заклинание стазиса. В нем тело пролежит без изменений ни одно десятилетие. Зачем? На этот вопрос Лисица не мог бы ответить даже самому себе. Просто так нужно. Остаток земли опускается сверху, еще в воздухе спекаясь и накрывает импровизированный гроб, наглухо запечатывая его. Все, дело сделано. И сил осталось только только добрасти до лагеря и не показать остальным, чего это ему стоило.